Глава 20 Майор находит ученика своевольным. Сэр Руперт возвращался в замок с таким сияющим видом, что крестьянские дети останавливались на дороге и глазели ему вслед, пока он не скрылся из виду, несясь на лошади во весь опор. Он всегда ездил шагом, и сторож изумился, когда Руперт, как вихрь, промчался вдоль по аллее. Он соскочил с коня перед парадной лестницей, снял шляпу и начал обмахиваться ею, поднимаясь по ступеням. Он прошел в оранжерею и увидел там майора, который спокойно сидел на его вам кресле, покуривая трубку с янтарным мундштуком. «Не горит ли Чечестерский собор, дорогой мой Руперт?» – спросил он иронически. «Вы прискакали за пожарной трубой? Она стоит на мызе, если не ошибаюсь, а ключи от сарая у садовника Джека. Можете обратиться к нему, если хотите. Он даст вам ключи». Майор засмеялся, но глаза его пристально наблюдали за баронетом. Поберегите ваше красноречие для тех, кто сможет достойно оценить его, ответил ему с сердцем молодой человек. Пусть Чечестерский собор сгорит дотла, да и вы вместе с ним. Меня это ничуть не тронет. Вы олицетворенная признательность, мой дорогой Руперт, пробормотал майор. Пусть горит хоть весь Чечестер. Мне-то какое дело, продолжал баронет. Я счастливейший человек во всем Суссексе. У меня будет самая красивая жена. Как? Самая... «Красивая жена?» — повторил за ним варный. Майор делал паузу после каждого слова и все сильнее раскрывал глаза, как будто совсем растерялся от изумления. Сэру Руперту стало неловко под этим странным взглядом. «Не смотрите так на меня», — сказал он с яростью. «Я не чудовище, не сиамский близнец, не свинья с женской головой. Вот что я вам скажу. Мне не нравится, как вы обращаетесь со мною, и я не собираюсь терпеть ваши штучки». «Я не хочу, чтобы меня тиранили из-за того, что я не получил того образования, какое мне следовало бы получить при моем знатном происхождении. Не хочу больше подчиняться ничьим приказаниям. Не хочу, чтобы какой-нибудь майор без копейки в кармане, которому угодно было поселиться у нас, смотрел на меня, как на редкого зверя-зверинца. Слышите? Я не буду больше терпеть унижения». Дрожащий голос Руперта повысился до крика, исполненного бешенства. Майор пустил спокойно несколько клубов дыма и только тогда посмотрел на Лисля. «Опомнитесь, сэр Руперт», – произнес он спокойно, «вы уже второй раз оскорбляете меня у себя в доме. Так как вы последний, кому я мог простить обиду, то пользуюсь случаем, чтобы дать вам кое-какие наставления, которые, надеюсь, произведут на вас должное впечатление. Прежде всего, прошу вас вернуться к предмету, о котором вы только что сейчас упомянули. Вы говорили о какой-то женщине, о самой красивой женщине во всем Суссексе. Не угодно ли вам объяснить, что вы хотели этим сказать? — Что я хотел сказать? — воскликнул баронет. — Я хотел известить вас, что я предложил руку мисс Оливии Мармедюк, которая приняла мое предложение и через месяц станет леди Лисль. Слыхали? Она будет обвенчана со мною. — Вы поступили слишком опрометчиво, милый Руперт, — заметил майор загадочной улыбкой. «Если бы вы не спешили и сперва посоветовались с вашим опытным другом, то избавили бы девушку от многих затруднений». «Ну да, это не беда. Дети во многих случаях остаются детьми. Вы сделали ошибку, и мы с вами еще поговорим об этом сегодня». Сэр Роперт не стал слушать. Он вышел из оранжереи, хлопнув стеклянной дверью. В холле к нему подбежала маленькая собачка, которую он с гневом оттолкнул ногой. Собачка завизжала, и Клэрибель выглянула из гостиной. «Я прошу вас очистить замок от собак», сказал баронет матери. «В нем через месяц будет новая госпожа». «Что ты хочешь сказать?» спросила его мать. «Что женюсь? Вы смотрите на меня с таким удивлением, что можно подумать, будто я не имею права выбрать себе жену». «Да, ты в самом деле мог бы быть рассудительнее», ответила она. «А, ну да, я должен был предварительно спросить согласие у вас, у майора Варнея и еще у Артура, вашего любимца. Я скажу вам одно. Вы хотите, чтобы я плясал под вашу дудочку, но я вам не поддамся и хочу поступать, как считаю нужным». Миссис Вальдзингам отвернулась, не промолвив ни слова, и возвратилась в гостиную. С некоторых пор между нею и ее старшим сыном установились натянутые отношения – которые с каждым днем все больше и больше отдаляли их друг от друга. Кларибель горько плакала, потеряв его, но со дня его возвращения ей пришлось страдать несравненно сильнее, замечая, что ему не нужны ее ласка и любовь. 14 лет, проведенные им в обществе мрачного браконьера, так изменили мягкий характер ребенка, что мать приходила в ужас, узнавая его ближе. Она старалась скрыть свое охлаждение, но Руперт замечал, что она отдает предпочтение Артуру. После сцены с матерью он весь этот день ходил мрачный, как туча, и его не радовало даже сознание того, что мисс Оливия Мармедюк будет его женой. Он был недалек, и ему казалось, что глубокое спокойствие майора доказывает трусость. Из этого он вывел, что может поступать с ним, как ему вздумается. В течение дня баронет искал случай задеть или хоть чем-нибудь оскорбить майора. Он хвастался богатством и издевался над бедностью других. После обеда начал расхваливать свои вина и спрашивал Варнея, пил ли он подобное Бордовское во время своего пребывания в Бенгалии. Ободренный уступчивостью и кротостью майора, он делался все более заносчивым и дерзким. Когда же миссис Вальдзингам брекнула его за неумение обращаться с гостями, он громко рассмеялся и ответил, что майор готов вынести всякие унижения, чтобы не упустить все то, что прибрал к рукам. «И вообще, он слишком любит богатство и комфорт, чтобы обижаться на дерзости». «Прикажите вашей жене что-нибудь спеть, майор», — сказал он ему вечером. «Пусть хоть она развлечет нас, если вы не можете сделать это сами». «Принц желает послушать ваше пение ада», — шепнул майор жене. «Возьмите скорее ноты и ступайте к пианино». Миссис Варней послушно села к инструменту и начала перелистывать ноты. «Спросите его, Светлость, что он хочет услышать», — заметил ей майор. «О, какую-нибудь швейцарскую песню, — ответил сэр Руперт, — что-нибудь веселое, с забавным припевом, что-то вроде «тра-ля-ля-ля». Оливия, виноват, будущая леди Лисль, тоже часто поет швейцарские песни. И едва ли кто-то может исполнять их так, как она. Миссис Варней, без сомнения, не сравнится с будущей леди Лисль. Но многие считают, что у нее очень приятный голос. И она, разумеется, приложит все силы для того, чтобы суметь угодить вашей светлости». Ада своим чудным контральте пела балладу за балладой. Когда баронету надоело ее слушать, он вежливо заметил, что она может прекратить свое пение. Она села на прежнее место, не получив ни слова благодарности за свои старания угодить сэру Руперту. Артур Вальдзингам, который сидел с книгой около матери, встал с кресла и торжественно произнес. «Благодарю вас от всей души за ваше восхитительное пение, миссис Варней. Брат мой сделал бы то же, если бы он был истинным джентльменом». «А так как, к сожалению, это не так, я выполняю это за него». Молодой Вальдзингам краснел, видя, как сэр Руперт обращается с гостями и выказал бы свое неудовольствие намного раньше, если б не презирал красавца-майора за его равнодушие к дерзостям баронетта. Руперт взглянул на брата и, видимо, хотел ему что-то возразить, но потом передумал. Ему уже пришлось как-то раз выдержать стычку с Артуром, и с тех пор он стал относиться к брату с заметным почтением. Миссис Вальдзингам одарила Артура нежным взглядом. «Твой отец был истинным джентльменом, Артур Вальдзингам», сказала Клэри Белль. «Я это знаю, наверное, хотя имела основание не быть им совершенно довольной. Я думаю, что ты похож на него». Спокойствие изящного майора в тот вечер было просто поразительным. Он сидел в кресле перед камином и, казалось, не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг него. Но когда в половине одиннадцатого баронесс встал с дивана, на котором он был задремал, и подошел к столу, чтобы зажечь свечу, майор тоже поднялся с места. — Вы сегодня очень скучный, так что я пойду спать, — сказал баронет. нус чего же вы ждете? — обратился он к майору. — Почему не зажигаете свечу? — Потому что я иду не к себе, а к вам, сэр Руперт. Голос майора звучал так странно, что баронет невольно побледнел встретившись с ним глазами. «Я не могу больше жертвовать спокойствием и сном для того, чтобы слушать ваши нелепости», — проговорил он живо. «Можете всю эту ерунду сообщить мне завтра». «Я не намерен ждать ни единого часа. Утром я сказал, что хочу объясниться с вами сегодня вечером. Потрудитесь пройти в вашу комнату, баронет». «Но я уже сказал», — начал было Руперт. «Потрудитесь идти», — произнес майор варны отворив дверь гостиной. Сэр Руперт колебался. но испугавшись грозного выражения голубых глаз майора, взял свечу и послушно пошел в свою комнату. Майор двинулся за ним. И, войдя в спальню, тот час запер дверь и положил ключ в карман. Это была великолепная комната с резными дубовыми карнизами, панелями и потолком. Одна часть панели, та, которая скрывала выход на потайную лестницу, была богато покрыта резьбой и украшена медальоном, изображавшим епископа в полном облачении. Оконные занавеси и полок над кроватью были из фиолетового бархата на белой атласной подкладке. Огромная комната имела мрачный вид, тем более, что освещалась настоящую минуту лишь одной свечой, которую принес баронет. Сэр Руперт видел, как майор спрятал ключ. «С чего это вы вздумали запирать дверь на ключ?» – спросил он. «Потому что хочу, чтобы нашей беседе никто не мешал». Голубые глаза майора смотрели неожиданно строго. Вечно улыбающийся рот его был плотно сжат, а его добродушие и любезность сменились выражением непреклонной решительности. Баронет взглянул украдкой на туалетный стол, где среди множества оправленных в золото хрустальных флаконов лежал софьяновый футляр с двумя острыми бритвами. «Поставьте свечу на стол, сэр Руперт, и потрудитесь сесть. Я вас не задержу», — сказал майор Варней. «Надеюсь», — ответил молодой человек, стараясь казаться совершенно спокойным. «Предупреждаю вас, что я засну, если вы останетесь здесь надолго». Он притворился сонным и начал громко зевать. «Не думаю, что вы сможете заснуть, когда я начну говорить, сэр роперт «Так говорите же, в чем дело?» «Сэр роперт Листль», — начал майор, не сводя с него глаз. «Когда люди не понимают, в чем заключается их выгода, не хотят знать тех, кому обязаны всем, не хотят сознавать, что последние могут легко разрушить все созданное ими, «Этих господ нельзя назвать иначе, как безумными, и нельзя обращаться с ними, как с людьми, чей рассудок в полном расстройстве». «Помните это, сэр Руперт Лис, я знал людей несравненно умнее и хитрее вас, которые кончали свое жалкое существование в доме умалишенных. Вам было угодно оскорбить меня несколько раз в течение дня, а мне было угодно не обращать внимания на ваше поведение». Не потому, конечно, что, как вы воображаете, я не могу заставить вас раскаяться в ваших словах, а просто потому, что не был расположен к расправе. Я не хочу, чтобы кто-либо мог сказать обо мне, что он видел, что я вышел из себя. Кто бы не вызвал мое негодование. Если я и не добр, то по характеру довольно уживчивый человек, а подобных людей всегда считают добрыми. У них любезная открытая улыбка, они всегда веселы. Они добродушно смотрят на своего ближнего, готовя ему верную гибель. И если бы мне надо было убить человека, то я сделал бы это с полнейшим хладнокровием. Я отвечаю на оскорбления не грубыми словами, а искусными действиями. Когда меня оскорбляет мужчина, я могу улыбнуться и простить его. Если он оказывает мне сопротивление, я способен простить его все с той же улыбкою. Потрудитесь запомнить это, сэр Руперт. и не подвергайте меня дальнейшим оскорблениям. Молодой человек придвинул свое кресло поближе к огню, чтобы показать майору, что он дрожит крупной дружью исключительно от холода. «Никто и не думал оскорблять вас, майор», — сказал он. «Вероятно, вы сочли за обиду какую-нибудь невинную шутку. Вы слишком умны, чтобы видеть в этом желание обидеть вас. Что же касается моих чувств, то вы не должны сомневаться в том, что я считаю вас своим наставником и другом. Я не безумец и сознаю, что вы возвратили мне богатство и власть и что я обязан вам всем тем, что имею. Чего же вам более?» Он протянул майору холодную руку с улыбкой примирения. «Достаточно ли этого?» — повторил он опять. «Нет», — хладнокровно возразил Варней. «Кто-то упомянул сегодня о женитьбе. Вы говорили то, что думали, сэр Роберт?» «Без всякого сомнения. В таком случае вы должны отказаться от этой безумной идеи». «Отказаться?» «Да», — ответил майор, — «я не хочу, чтобы вы женились на Оливии». «Однако мне кажется, что вы заходите слишком далеко. Я вам уже говорил, что все, что я имею, я готов разделить с вами. Вы можете пользоваться моим домом, моим банком, но не женщиной, которую я хочу назвать леди Лисль. Это чересчур неуместная шутка». «Вы увидите, что я далек от того, чтобы шутить. Выслушайте меня. Если между вами и мисс оливией существуют обязательства...» они должны быть сейчас же уничтожены. «Этому не бывать!» воскликнул сэр жуперт «Я не откажусь от Оливии Мармедюк ни ради вас, ни ради кого бы то ни было на свете. Через месяц, считая с настоящего дня, она будет женой моей, леди Лисль». «Сумасшедший!» сказал спокойно Варней. «Никакой леди Лисль в этом доме не будет, пока я живу на свете. Никогда не будет наследника, который отдалил бы меня от вашего богатства». которое вы без моего содействия никогда бы не имели. Никакой женщине не удастся растратить миллионы, которые находились бы теперь в чужих руках, если бы не мой ум и не мой талант улаживать дела. Вы хотите жениться? Вы хотите ввести сюда женщину, которая стала бы управлять этим домом? Вы хотите превратить какую-то мисс Оливию Мармедюк в леди Лис? Вы, которому пришлось бы прозябать в мастерской или сидеть в остроге, если бы я не явился к вам на выручку? Да сжалится над вами милосердное небо, если вы заставите меня употребить против вас средства, которые я в течение почти 14 лет употреблял на ваше обеспечение. Я вас не понимаю, сердито проговорил молодой человек с той странной настойчивостью, за которой он старался скрыть недостаток мужества. Я знаю только то, что сдержу свое слово, чего бы это ни стоило, и что Оливия Мармедюк будет моей женой. Не быть ей, леди Лисль, возразил майор, отпирая дверь спальни. «Спокойной ночи, храбрый владелец Лисфольд Парка. Вы избрали свой путь. Теперь очередь за мною. Я думаю, что вы не поняли меня, и потому пришлю к вам Соломона, который объяснит вам все более понятно». Сэр Роперт поспешил раздеться и лечь. Он спал около часа, когда его разбудил Альфред Соломон, стоявший перед ним со свечой в руках. Молодому человеку Соломон нравился гораздо больше, чем майор. и присутствие еврея не испугало его. «Что тебе, Соломон?» спросил он еврея. «О, ничего особенного. Мой господин велел мне кое-что передать вам. Говори же скорее, я хочу спать». «Помните поговорку, сэр Руперт, что стены имеют тоже уши?» ответил слуга, озираясь по комнате. «А так как я должен сообщить вам слова майора по секрету, то буду говорить, разумеется, шепотом». Соломон нагнулся к подушке баронета и шепнул ему на ухо несколько слов. Сэр Руперт развеселился до такой степени, что одеяло чуть было не упало с кровати. — И это все? — спросил он. — Это все, что майор поручил передать мне? Поклонись ему от меня и скажи, что я знал это прежде, и через месяц женюсь на Оливии Мармедюк.